Я о них почти позабыл. Это же произошло где-то лет двенадцать назад, наверное. «Я считаю полезно время от времени напоминать себе, что нечто подобное может случиться и здесь», — ответил командант. «Пожалуй. Странно, что кафры как будто бы специально охотятся за монашками. И что им в них так нравится?» «Возможно, то, что они девственницы», — предположил командант «Наверное, вы правы», — согласился мэр. «Надо будет сказать жене. Она давно пыталась понять, в чем тут дело». Под вертолетом проплывали крыши домов, ярко сверкавшие в лучах после полуденного солнца. Построенная во времена расцвета Британской империи, крошечная столица Зулулэнде все еще несла на себе отпечаток былого великолепия. Над рыночной площадью возвышалось красное кирпичное здание мэрии и городского собрания, выстроенное в готическом стиле. Прямо напротив него стояло строгое классическое здание Верховного суда. Дальше, за железнодорожным вокзалом, располагался форт Рейпер. Прежде в нем размещался штаб английских войск, теперь же клиника для душевнобольных, но внешне здание форта совершенно не изменились. По огромному плацу, где могли бы маршировать до 10000 солдат, теперь бродили пациенты больницы. Бывший дворец губернатора был превращен в педагогический колледж, и на его лужайках, где когда-то происходили великолепные приемы, теперь загорали студенты. По мнению ван Хердена, смотреть на все это было странно и грустно. Едва он задумался над тем, почему англичане с такой легкостью отказались от своей империи, как вертолет, зависнув над казармами полиции, пошел на снижение. «Красиво стоят», — сказал мэр, показывая вниз на выстроившихся для парада полицейских. «Ничего», — сухо подтвердил командант, вынужденный от размышлений облом великолепии снова вернуться к серой действительности. Он посмотрел туда, где 500 человек лицом к трибуне ожидали прибытия начальства. На его взгляд, ничего великолепного и даже просто красивого не было ни в этих шеренгах, ни в стоящих позади них шести бронемашинах сарацинах. Вертолет опустился на землю, и когда его винты перестали вращаться, командант помог мэру спуститься и проводить его к трибуне. Полицейский оркестр заиграл бодрый марш, а в нескольких железных клетках разразились лаем и рычанием 69 сторожевых собак. Обычно в этих клетках сидели ожидавшие суда негры-заключенные, но сегодня, по случаю проведения парада, клетки освободили. — Я за вами, — сказал командант в подножье лестницы, ведший на возвышение к трибуне. Там наверху высокий стройный лейтенант держал на поводке огромного добермана-пинчера, зубы которого, как успел с тревогой заметить мэр, были злобно оскалены. — Нет, только после вас, — ответил мэр. — Вы первый, я настаиваю, — продолжал уступать дорогу командант. — Послушайте, не стану же я драться там наверху с этим доберманом, — сказал мэр. Командант Ван Херден улыбнулся «Не беспокойтесь, — ответил он, — это чучело. Это и есть та самая награда». Он, неуклюжив, забрался на возвышение и коленом отпихнул Добермана в сторону. За начальником полиции поднялся и мэр. «Лейтенант Вер Крамп, руководитель местного отделения службы безопасности, представил наверху командант стройного лейтенанта. Лейтенант улыбнулся холодно и как-то печально. Мэр уселся на предназначенное ему место. Он понял, что его познакомили с представителем БГБ». Бюро государственной безопасности, организации, которой не было равных в деле пыток подозреваемых. «Скажу несколько слов», — предложил командант, — «а потом вы вручите награду». Мэр кивнул, соглашаясь, и командант направился к микрофону. «Господин мэр, леди джентльмены и офицеры южноафриканской полиции!» — прокричал он. «Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы отдать должное героям, вошедшим в историю Южной Африки. И, в частности, почтить память недавно ушедшего от нас констебля Элса, трагическая гибель которого лишила город Пьембург одного из лучших полицейских. Громкоговорители разносили над плацем многократно усиленный голос команданта, в котором не чувствовалось и следа той неуверенности, тех колебаний, какие испытывал начальник полиции, произнося имя Элса. Идею вручить в качестве награды чучело Добермана принадлежала лейтенанту Веркрампу. Командант согласился, довольно уже тем, что эту штуковину наконец-то заберут из его кабинета. Но сейчас, оказавшись перед необходимостью, Произнести панигеринь в адрес покойного Элса командант уже не был уверен в том, что его посмертное награждение было удачной задумкой. При жизни Элс подстрелил, находясь при исполнении служебных обязанностей, больше черных, чем любой другой южноафриканский полицейский. К тому же он постоянно нарушал законы о нравственности. Командант взглянул в свои записи и продолжал дальше. «Надежный товарищ, хороший гражданин, преданный христианин». Мэр всматривался в лица, стоявших перед ним полицейских, и постепенно проникался сознанием того, что гибель констебля Элса действительно была тяжелой для полиции Пьенбурга потери. Ни на одном из собравшихся лиц не было и следа тех замечательных качеств, которыми, по-видимому, в полной мере обладал констебль Элс.